«Можно быть либо зрителем, либо действующим лицом», — сказал Левалли, обращаясь к Лерфе. «Либо и тем, и другим». «Я предпочитаю быть только зрителем». «Люди, которые пытаются совместить и то, и другое, не достигают совершенства». Они сидели на террасе, наблюдая за женщинами, которые танцевали перед кипарисами на освещенном стеклянном полу. Лилиан танцевала с принцем Феола. «Она словно пламя», — сказал Левалли, обращаясь к Лерфе. «Посмотрите, как она танцует. Вы помните помпейские мозаики? Женщины, созданные искусством, потому так прекрасны, что все случайное в них отброшено. Изображена лишь их красота. Вы видели картины во дворце легендарного Минуса на Крите? Видели изображение египтянок времен Эхнатона?» Помните этих порочных танцовщиц и юных цариц, у их с удлиненными глазами. Во всех них бушует огонь. А теперь посмотрите на танцевальную площадку. Посмотрите на это ровное искусственное адское пламя, которое мы зажгли с помощью техники, стекла и электричества. Кажется, что эти женщины скользят прямо по нему. Я устроил такую площадку, чтобы увидеть все это. Снизу они освещены искусственным адским пламенем. Огонь охватывает их платье, взбираясь все выше и выше, а на их лица и плечи падает холодный свет луны и звезд. Над этой аллегорией можно при желании подняться, но можно и поразмыслить несколько минут. Как прекрасны эти женщины, которые не дают нам стать полубогами, превращая нас в отцов семейств, В добропорядочных бюргеров, кормильцев. Женщины, которые ловят нас в свои сети, обещая превратить в богов. Разве они не прекрасны? Да, они прекрасны, левальди. В каждой из них заключена Церцея. И самое смешное, что они в это не верят. В них горит пламя молодости, но за ними уже пляшет невидимая тень тень мещанства и тех десяти кило, которые они вскоре прибавят, тень семейной скуки, мелочного чистолюбия и мелких целей, душевной усталости и самоуспокоенности, бесконечного однообразия и медленно приближающейся старости. Только одной из них не грозит все это. Той, что танцует с фиолой, той, что вы привезли сюда — «Как вам удалось ее найти?» — Клерфе пожал плечами. «Где вы ее нашли?» — Клерфе помедлил, прежде чем ответить. «Выражаясь вашим слогом, я нашел ее у врат царства Аида. Впервые за много лет я вижу вас в таком лирическом настроении». «Не так уж часто представляется случай впасть в него у врат царства Аида». Не буду вас больше расспрашивать, этого достаточно, чтобы возбудить воображение. Вы нашли ее в серых сумерках безнадежности, из которых удалось вырваться только одному смертному — Орфею. Возможно. Но как это ни парадоксально, за то, что Орфей хотел спасти из ада женщину, ему пришлось заплатить дорогой ценой, еще более страшным — одиночеством. А вы... «Готовы платить за это Клерфе?» Клерфе улыбнулся. «Я суеверен и не отвечаю на такие вопросы, да еще перед самыми гонками». «Сегодня ночь Аберона», — думала Лилиан, танцуя то с Фиолой и то с Тариани. «Все здесь заколдовано, этот яркий свет, эти синие тени и сама жизнь, которая кажется и реальной, и призрачной одновременно». Шагов совсем не слышно. Все бесшумно скользят под музыку. Как страстно я мечтала о таком празднике, сидя в занесённом снегом санатории с температурным листком над кроватью и слушая музыку из Неаполя или Парижа. В такую ночь у моря, когда светит луна, и каждое дуновение ветерка приносит аромат мимоз и цветущих апельсиновых деревьев, в такую ночь словно бы и нельзя умереть. Люди сходятся, и секунду побыв вместе... Теряются в толпе, чтобы снова оказаться в чьих-то объятиях. Перед тобой все новые и новые лица, но руки остаются те же. «Правда ли это?» — подумала Лилиан. «Там сидит мой возлюбленный вместе с меланхоличным человеком, который на краткий миг стал владельцем этого сказочного сада. Я знаю, они говорят обо мне». «Наверное, — говорит меланхоличный Левалли». Он хочет узнать то же, о чем спрашивал меня, о моей тайне. Кажется, есть такая старая сказка, как карлик украдкой смеялся над всеми, потому что никто не мог раскрыть его секрета. Никто не мог угадать его имя. Лилиан улыбнулась. «О чем вы подумали?» — спросил Фиола. «Я вспомнила сказку о человеке, весь секрет которого заключался в том, что никто не знал его имени». Фиола улыбнулся. На его загорелом лице зубы казались вдвое белее, чем у других людей. «Может, это и есть ваш секрет?» — спросил он. Лилиан покачала головой. «Какое значение имеет имя?» «Для некоторых людей имя все. Проносясь в танцы мимо Клерфе, Лилиан заметила, что он задумчиво смотрит на нее. «Он привязал меня к себе тем, — подумала она, — что, будучи со мной, ни о чем не спрашивает». «Вы так улыбаетесь, словно счастливы», — сказал Фиола. «Может быть, ваш секрет в этом?» «Какой глупый вопрос», — подумала Лилиан. «Неужели ему еще не внушили, что никогда нельзя спрашивать женщину, счастлива ли она?» «В чем ваш секрет?» — спросил Фиола. «В большом будущем?» Лилиан опять покачала головой. «У меня нет будущего. Никакого. Вы себе не представляете, как это многое облегчает».